Глава вторая. Я не надел шапку. Было прохладно. Моросил мелкий дождик, попадая мне за шиворот. Шлепая по лужам, я размышлял о том, что только идиоты не надевают шапку в такую погоду. У входа в офис меня встретил Игорек из ночной смены. Вид он имел лохматый и угнетенный. Ночью начались проблемы с одним из серверов. Благополучно передав мне эту заботу, Игорек пошел на диванчик спать, а я до обеда занимался внезапной проблемой. По плану у меня было почитать гайды и форум по «Черному дождю». То, что произошло вчера, не было похоже на игры, в которые я играл раньше. Интересно, вторая игра «Дракония» такая же, как «Черный дождь», только там над тобой берет шефство злобный и сумасшедший дракон, и выходишь ты от него одноногим дворфом с парой психических расстройств и долгом перед безумными некромантами». Ирина Яковлевна, я хотел с вами поговорить. А, Волков, я очень спешу. Что случилось? Я посмотрела, вчера ты просидел в игре 127 минут. Молодец. Думаю, мы с тобой решим все наши проблемы и всю твою депрессию. У меня нет депрессии. А игра была очень странная. Конечно, она и должна быть странная. Это же игра. Новый сенсорный и психологический опыт. Это поможет... Нет, Ирина Яковлевна, эта игра очень странная. Вы в нее заходили? Что, я? Да ни за что. Буду я еще ерундой заниматься. Все, Волков, я побежала, очень спешу. Окинув меня строгим взглядом рыбьих глаз, она зацокала каблуками по коридору. Незадача. Но давай хоть форум игры гляну. До конца рабочего дня мне удалось выкроить полчаса свободного времени. К сожалению, форум не ответил на все мои вопросы. Игроки обсуждали процесс создания персонажа. В начале игры их опрашивал один из демиургов. В зависимости от фантазии и красноречия игрока, искусственный интеллект выдавал ему различные плюшки. Например, обсуждалось, что надо обязательно говорить, что твои родители дворяне. Тогда в начале игры, если ты будешь крайне убедителен, у тебя могут быть титул и даже небольшой, но постоянный приход денег от виртуальных родителей. Рекомендовали рассказывать, какой ты мастер в одной из профессий или боевых искусствах, тогда вполне могли дать приличный бонус при работе по специальности. Про сирот, инвалидов, подземных крыс и награду за голову никто не говорил. Дойдя до дома и поужинав, я решил, что мне стоит пересоздать персонажа. Сказать, что я сын князя Воронцова, что я мастер фехтования и пулевой стрельбы, что у меня есть свечной завод и куча наложниц. Темнота. Низкий гул, какой-то далекий рокот. Эй, а как нового персонажа-то создать? На обзоре была кнопка выхода, кнопка персонажа, инвентарь, внутренняя почта, полоска жизни и все. Никаких настроек. Я посмотрел окно персонажа. Имя Серый Пароволк, уровень 1, здоровье 310 из 310. Класс бездомный. Изучив параметры, я восхитился. Однорукий бомж с презрением от огромной кучи фракций, но довольно крепок и болтлив. «Может, получится милостыню из людей выколачивать? Но откуда столько нелюбви ко мне?» Ответ на этот вопрос дал инвентарь, где я, наконец, смог увидеть своего персонажа со стороны. Весь грязный, разодранные штаны в пятнах масла, стоптанные ботинки, старая куртка на голое тело. Одежда не давала никакой защиты, но давала кучу минусов в отношении со всеми фракциями, кроме бездомных, коим эта одежда нравилась и приводила к симпатии. К тому же на мне были дебафы. Неопрятный вид. Минус десять ко всем классам, кроме бездомных. Плохой запах. Минус десять ко всем классам, кроме бездомных. Разглядывая свою бандитскую рожу, в которую игра превратила мое лицо, я не мог удержать восхищение работой дизайнеров. Тоже может такую щетину отпустить. Уж больно суровым становлюсь. Прям серьезный такой. Глаза нарисованного персонажа мигнули и стали желтыми. Они светились изнутри, взирая вокруг несколькими шевелящимися зрачками. Кошмар какой! Секунда, и все стало нормально. Обычные глаза. Может, это и есть особенность, взгляд Демиурга? В кармане обнаружилось шесть железных марок, кусок черствого хлеба и кусок угля. Закрыв все справочные окна, я огляделся вокруг. Абсолютная тьма. Ощупав себя, я обнаружил, что тело у меня есть. Левая рука слушалась плохо и была очень странная на ощупь. Наверное, это и есть протез. Распахнув куртку, я вдруг стал видеть окружающее. Вместо моего сердца было маленькое круглое окошко, сквозь которое пробивался слабый красноватый свет, как от тлеющих угольков. Так вот он, мой пламенный мотор. Окошко было закрыто на крепкую защелку. Открыв ее и распахнув дверцу, я почувствовал жар, как из маленькой печки. Уголь, наверное, туда положить. Достав из кармана кусок угля, размером с кулак, поглядел на его свойства. «Каменный уголь. Производство. Рудники. Катцен, Железная империя. Топливная ценность. Восемь». Аккуратно засунув его внутрь сердца, странное ощущение, затворил дверцу и закрыл защелку. «Топливо. Тринадцать из восьмидесяти», — оповестило меня системное сообщение. На душе потеплело. Странное, но приятное ощущение, будто бутерброд съел. Свет в груди стал чуть ярче, и я обнаружил, что сижу в маленькой коморке два на два метра — Левая рука представляла собой протез из желтого металла. Несколько маленьких поршней позволяли двигать ей так, как будто это была моя собственная рука. Три широких металлических лепестка заменяли мне пальцы. Интересно, но осязание осталось. Мне пришлось довольно сильно сжать протез, чтобы почувствовать. Это железка передавала ощущения, хоть и крайне слабо. Рядом со мной валялось грязное тряпье, пахло какой-то гадостью и химикатами. Справа стена из небольших досок. Дотянувшись до них, я обнаружил, что это ящики, которые закрывают мне выход из моего закутка. Я понял, что нахожусь в помещении, похожем на чулан. Полки, на них лежат утюги, швабры, тряпки, банки с чем-то похучим. Из-под двери чулана выбивалась полоска света. Там кто-то ходил, шаркал и вообще что-то происходило. Приоткрыв дверь, я увидел небольшой коридор, освещенный газовыми фонарями, по которому потоком в одну сторону шли люди — Они были одеты по викторианской моде. Котелки, кепки, жилетки с часами, дамы в платьях в пол. По изрядно потертому ковру глухо стучали каблуки. В руках были небольшие мешки и аквояжи. «Лика говорила, что я сбежал из какой-то там империи на корабле. Похоже, это корабль и его пассажиры. Все куда-то идут, а раз с вещами, то, возможно, на выход. Значит, ты мне туда». Я вышел из кладовки и пошел в том же направлении – Окружающие меня персонажи кривились, смотрели на меня с отвращением, дали мне пространство, но ничего не сказали. «Добро пожаловать в город Сов! Район — главная пристань!» Ночь. Мокрый асфальт. Вся пристань освещена фонарями. За спиной у меня высилась громада парохода. Если бы этот корабль находился в нашем мире, это был бы царь пароходов. Исполин. Множество труб, колес с лопастями, сотни иллюминаторов, тысячи людей. Я не очень люблю море и корабли, но этот монстр однозначно внушал трепет и уважение. Налюбовавшись кораблем, я поглядел на пристань. Выгрузка пассажиров шла полным ходом. Портовые краны уже подошли к кораблю и начали разгружать тюки и контейнеры. Среди толпы НПС я также разглядел множество игроков. Двое из них, одетых весьма неплохо, Кожаные пальто, цилиндры, на поясе кобура с пистолетом проходили мимо меня. Высокий блондин не удержался и стал толкать локтем спутника. «Сань, Сань! Глянь, какой типаж! Хардкорщик, что ли?» У меня перед глазами высветилось оповещение. «Вы успешно добрались до точки вашего старта. Локация — главная пристань, город Сов. Уровень безопасности зеленый. Задание — наследие. Вы прибыли из Железной Империи, этап первый». обустроиться в Союзе Вольных Городов. Что за странное задание? Ничто сделать, никуда идти. Ладно, потом разберусь. Обучающее задание «Мой дом». В течение 12 часов найдите место для сна. Награда. Вы получите первую точку привязки. 10 опыта. Провал или отказ. Арест полиции города за бродяжничество. Принять? Да, нет. Ну, конечно, принять. А то я заметил двух НПС полицейских, посматривающих в мою сторону. Наверное, раздумывают арестовать меня или не связываться с таким страшным и вонючим. Обучающее задание «Хлеб насущный». В течение 12 часов вы должны полностью наесться. Награда «Простая еда» — 10 опыта. Провал или отказ «Дебаф» — голод. Минус 100% получаемого опыта и умений. Принять «Да» — «Нет». И это задание примем. «Вон у меня в инвентаре хлеб был. Сейчас его и съем». «Черствый хлеб. Сытность три. Сытость пятнадцать из ста». «Да, не густо. Надо раздобыть себе еды». Рядом со мной появился полицейский. На голове шлем, здоровенная медная бляха, усы, черная дубинка на поясе. Все-таки решил подойти злодей. «Слушай внимательно, вонючка. Я два раза повторять не буду». «Сейчас я сосчитаю до двадцати, и если после этого ты не испаришься с моего участка, то у тебя будут крупные неприятности. Время пошло. Раз...» Я не нашелся, что сказать, кроме как «А ты разве умеешь считать до двадцати?» Полицейский немного помолчал, взялся за дубинку и сказал «Пять...» «Все, понял, понял, ухожу...» «Семь...» Я рванул к выходу из пристани. Район южный. Уровень безопасности желто-зеленый. Я ходил по улицам и наслаждался окружающим. Каменная мостовая, уютные, многоэтажные, пусть и несколько хаотически расположенные дома. В окнах горит свет, улицы освещены газовыми фонарями. По тротуарам гуляют НПС и игроки в викторианской одежде. Все прилично, чинно и как-то уютно. Хочется сесть у камина в кресло, закурить трубку и пить горячее вино. Если бы не чуть заметный запах Гарри, то все было бы совсем замечательно. Вот небольшая очередь из НПС и игроков у входа в здание. Только сегодня. Механический цирк доктора Лонгхорна. Незабываемые впечатления. После выступления вы можете приобрести артистов на специальном аукционе. Далее маленьким шрифтом была приписка, что предложение о покупке касается только артистов, автоматонов и механоидов. Вот два НПС пытаются починить неработающий газовый фонарь, причем у одного из ремонтников вместо руки газовая горелка. По улицам проезжали экипажи с запряженными в них лошадьми и механизмы, пыхтевшие паром и дымом. Вот откуда запах Гарри. Я увидел среди прохожих парового робота, Выделил его свойства и узнал, что это автоматон пятого уровня. Тут же было указано имя владельца. Если автоматоны — это роботы, то кто такие механоиды? Невдалеке раздался свисток полицейского. Я сразу подобрался. С моим классом, бездомный, в такой одежде, встреча с полицией мне не нужна. По квесту мне скорее надо найти место для ночлега. Через улицу я увидел светящуюся надпись «Отель Диорама». Вот и решение. Уважаемая, мне бы комнату. Десять крон. Необъятная старушка за стойкой поглядела на меня, скривилась. Шутишь? Тебе не сдам. У нас приличная гостиница. Жилье мне нужно было срочно. Скоро выходить из игры, аноситься по городу, уворачиваться от полицейских и искать, где приткнуться, мне было совсем неохота. «Красавица, не смотрите на мой непрезентабельный вид. Это временные трудности. Если дадите мне небольшую комнатку, то я буду вам безмерно благодарен. Стану красив, умыт и весел. Никаких неприятностей точно не будет». Я лучезарно улыбнулся. «И поесть бы еще». «За красавицу, конечно, спасибо», — прокряхтела хозяйка. «Но нет. Хотя...» «Есть в подвале маленькая коморка. Шесть крон ночь. «Милая, а давай за пять крон, и я еще на одну крону поесть закажу». «Шесть крон, и остатки ужина из столовой сможешь съесть. Там осталось еще. Не думаю, что ты привередливый». «Спасибо». Я достал все свои монеты. «Марки не принимаем». Взгляд старушки снова стал колючим. Она подняла палец и, не оборачиваясь, указала на объявление, висящее прямо под часами без стрелок. «К оплате принимаются только союзные кроны». и крон-карты. Но, говоришь, путешествуешь, а тет как горчичник, расплачиваешься железными марками. Может, мне полицию позвать? Матушка, не сердись. Сейчас поменяю эти чертовы марки и вернусь. Ты только не уходи никуда. С банками сразу не задалось. Уже минут десять я ходил по улицам и ничего похожего на место, где можно обменять валюту, не видел. Окружающие НПС от меня шарахались, а пара встреченных игроков сказали, что они не местные, и у них пока карты города нет. Устав, я уже подумывал выходить из игры, и черт с ними, с дебафами. Присел на каменное крыльцо одного из домов и решил, что даже если я сейчас обменяю марки, то дорогу назад в отель вряд ли найду. Слишком далеко забрался. — Дядь, а дядь, дай четвертак, подскажу, где банк. Передо мной переминался с ноги на ногу чумазый мальчишка в дырявой кепке. «Нет у меня четвертака, малой», — печально сказал я. «Ни черта у меня нет». «Ага, рассказывай», — мальчонка шмыгнул носом. «А банк тебе тогда зачем?» Я молчал и разглядывал пацана. «Нормальный такой, лохматый, штаны грязные, только мордаха жуть какая хитрющая». «Ну нет, четвертака и нет». Пацан развернулся и пошел вдоль по улице. Все, дядь, ухожу уже. Вот, уже почти ушел. Еще чуть-чуть и совсем уйду. Я не удержался и рассмеялся. Мальчонка вернулся назад. Ладно, дядь, пойдем, просто так покажу. Эх, доброта моя, доброта. Звать-то тебе как, доброта? Чижом кличут, серьезно ответил мальчуган. Ну что, идем или не надо уже? Изрядно поплутав по закоулкам, Чиж остановился и показал на темный переулок. Там банк. В каком-то смысле там. Темный переулок не внушал никакого доверия. «Ой, дядь, ты как маленький прям. Переулок проходите, за ним сразу кирпичная улица. Там этих банков тьма, целых две штуки. А я пойду, меня мамка заждалась давно». Я стоял в нерешительности. «Ладно, дядь, до доведу. Тут идти-то одну минуту. Только пойдемте быстрее, а то точно от мамки попадет. Парень быстрым шагом прошел в переулок. «Вот сюда, здесь ворота». Только голову пригните, они низкие. Вы вошли в район Черный ручей. Уровень безопасности красно-желтый. Внимание! Игрокам ниже пятого уровня не рекомендуется покидать районы со статусом безопасности ниже зеленого или желто-зеленого. Критический урон! Удар по голове! Я рухнул на землю. Меня перевернули. Накинули на руки петлю. Засунули в рот какое-то тряпье. Дебаф, немота, связаны руки. Вам предложено задание «Городская овца». Вы подверглись ограблению бандитов. Награда — 100 опыта. Вы лишаетесь всех ценных вещей. Провал — 10 опыта. Отказаться невозможно. Ого, как больно! У меня стоял фильтр на ощущение 30%. Как же меня долбанули бы при полных ощущениях? Какой странный квест. Ведь кнопки принятия или отказа нет. Надо мной склонился бандит. На голову у него была надета кепка, а нижнюю половину лица скрывал синий платок. Пахнуло потом и перегаром. «Чиш, болван! Ты кого привел? Это же горчичник!» Как-то даже пророкотал бандит. Голос был низкий, практически бас. «Чего сразу горчичник? У него имперские марки есть, я сам слышал. Он банк искал. Он имперский шпион!» пропищал мой вероломный провожатый. «Мара, обыщи!» Главарь достал тесак и показал его мне. «Ты овца. А с овцами что делают? Правильно, стригут. А если овца не дает шерсти, то с ней что делают? Правильно, пускают на мясо». «Шесть марок. Все. Ни оружия, ни ключей, ни крон карты, даже курева нет». Повисло тягостное молчание. «Отпустите меня, пожалуйста». Промямлил я, пытаясь вытолкнуть изо рта кляп. «У него ван процесс есть!» Раздался молодой шипелевый голос откуда-то сбоку. Главарь глянул на мою левую руку. «Кусок дерьма! Тридцатка в базарный день! Денег нет, ничего нет, и Господь-Хранитель как же от него воняет! Чишь, идиот! Уходим!» Главарь отпустил меня и встал. Ко мне наклонился другой бандит, обладатель шипелявого голоса с абсолютно безумным взглядом. «А это я себе заберу!» Потеряна особенность протез левой руки. Получена особенность инвалид. Вы ограничены в некоторых действиях. Действие дебафа связаны руки, прекращено. Шепелявый помахал у меня перед лицом моей железной рукой. «К тому же ты имперский спион! Я ужас, как не люблю имперских спионов! А даже если не спион, то плевать!» Шила! Брось его! Пошли! пробасил главарь. Ся! Шепелявый достал длинный нож и ткнул меня в бок. Получен урон! Получен урон! Получен критический урон! Вами получен дебаф без сознания. Если вы получите еще один критический урон или в течение шести часов вам не окажут помощь, то ваш персонаж отправится на перерождение. Вами выполнено задание городская овца. Награда сто опыта! Бонус. Вы разозлили бандитов. Плюс двадцать опыта. Получен новый уровень. Второй. Изображение пропало. Темнота. Светилась только кнопка «выход». Какой странный квест. Причем я ничего не делал. Ну, хотя бы уровень дали. Немного подождал, но ничего не происходило. Ну, значит, выход.